Эпилог. Королева Ольга прожила долгую и достойную жизнь. Много сил и средств отдавала она делам милосердия. Покровительствовала обществу любителей образования и сиротскому приюту для девочек. Основала в Афинах больницу Евангелизмус, благовещение. Именно благодаря ей мужчин и женщин перестали держать вместе в тюремных камерах а потом были построены особые женские места заключения. Ольга учредила особый фонд помощи населению, страдавшему от довольно частых землетрясений в Греции. Ее попечением было закончено строительство Большого собора Святого Константина в Афинах. Когда началась русско-турецкая война, королева способствовала открытию школы сестер Милосердия, в которой прошла обучение и сама. Она очень любила русский флот, Много помогала российским морякам и основала в Перее знаменитое русское кладбище. Именно Ольга поддержала первое переложение Евангелия с древнегреческого на новогреческий язык. Она была истинной матерью грекам, которые называли ее самым почетным титулом – королевой эллинов. Но у нее были и свои дети, много детей – Георгий, Александра, Николай, Мария – Ольга, Андрей, Христофор, а самого старшего сына звали Константином. Все были убеждены, что королева назвала его именем отца и любимого брата. И только она знала, в честь кого назвала сына. Именно так. Когда дитя было еще совсем мало и ничего не понимала, она тихонько, чтобы никто не слышал, называла его Василий. Время шло. Ребенок подрастал, и чтобы он не задавал ненужных вопросов, Ольга постепенно перестала его так называть. Но все же это имя вечно жило в самой потаенной глубине ее сердца. Георг. Он был хорошим королем и верным мужем. Но изредка, может быть, раз или два в год он уезжал в Париж и оставался там некоторое время. Никто не знал, зачем он туда ездит и что там делает, потому что ездил он всегда инкогнито.